Глава тридцать шестая. Алина добилась своего, настроение мне изгадило. Когда я закончила с уборкой в кабинете Максима и проходила через приемную, то снова почувствовала на себе недобрый взгляд секретарши. Но, слава богу, у нее хватило ума промолчать, иначе я бы снова не сдержалась от ответной грубости. И меньше всего мне хотелось именно этого». «Сегодня я попрала собственные принципы и опустилась до уровня Алины, но уж очень меня задели ее слова». Пока переодевалась, размышляла о том, что за три дня, что мы с Глебом провели в новой квартире, Филиппов ни разу не позвонил и не поинтересовался нашими делами, а ведь у него есть номер моего вобильного. О чем это говорит? О том, что ему все равно?» или о том, что теперь он успокоился? И почему меня так волнуют все эти вопросы? Впрочем, Мак же передал мне привет через Глеба, а это значит, что с моим сыном у него состоялся разговор обо мне. И эта мысль подарила мне Толику тепла. Что же получается, что мне приятна его забота? С коллегами по работе я распрощалась до вечера, а по дороге к лифту встретила Дину. И выглядела моя подруга озабоченной и расстроенной. «Что-то случилось? Дома все в порядке?» – обеспокоилась я. «Дома все хорошо», – махнула рукой Дина. «А вот на работе мне очень», – горестно вздохнула. «Могу я чем-то помочь?» «Вряд ли», – «Дело сложное, и суд завтра. Начальница, адвокат-ответчика, а я до сих пор не могу выстроить ей линию защиты. Боюсь, дело она проиграет, а меня потом выживет с работы», — едва не плакала Дина. «Это то самое дело?» — кивнула я на папку в ее руках. «Ага, будь оно неладно». «А могу я взглянуть?» «Ты?» — вскинула на меня Дина удивленный взгляд. «Я...» подарила я подруге улыбку. «Я же тоже юрист, забыла? Опыта нет, но знания-то остались?» «Слушай, а может, правда посмотришь?» обрадовалась Дина. «Одна голова хорошо, а две...» «Только давай не здесь», — обеспокоенно оглянулась она. «Пойдем в конференц-зал. Мне даже интересно стало, что же там за дело такое, и где-то в глубине души проснулся азарт, с каким в институте я пыталась распутать самые сложные дела». «Как же давно это было! Так давно, что я уже забыла, насколько это волнительно и приятно». Дело оказалось об алименщике отца двух несовершеннолетних детей. После развода они с женой составили нотариально заверенное соглашение, по которому он выплачивал на сыновей определенную сумму каждый месяц. Сумма была внушительная и составляла треть от его совокупного дохода. «Видно, казалось, она ему слишком большой, раз решил уменьшить ее в пятеро. Да еще и обратился в суд, когда его бывшая жена категорически отказалась пересматривать условия соглашения. Ну и я ее отлично понимала в этом вопросе. Те копейки, что собирался выплачивать ей бывший муж, не покроют даже расходов на пропитание сыновей». Я уже молчала об обучении, одежде и всяких других мелочах. «Так, и в чем у тебя затык?» – посмотрела я на Дину, ознакомившись с делом. «Да во всем! Получается, что он имеет право так себя вести. Он же специально вышел из состава участников двух фирм. Есть еще и третья компания, так он свою долю в ней переписал на отца». «У него два высших образования, а он устраивается на работу с мизерным, но официальным заработком. Получается, что по закону он имеет право требовать снижения размера алиментов, так как доход его существенно ухудшился», – вздохнула Дина. «И я снова вернулась к делу. Несколько месяцев он уже просто не платит алименты, да?» «Да, потому что у него нет денег». При этом у него в собственности две квартиры в центре города, дорогущий автомобиль и половина доли в праве собственности на воздушное судно». «Оно якобы неисправно», – вклинилась Дина. «Этот факт доказан?» «Нет, только со слов истца». «О чем и речь?» – кивнула я. «Алеш, все это суд не посчитает существенными аргументами, ты же понимаешь. И еще он живет с женщиной и ее двумя детьми». По сути, учитывая его доходы, он находится на иждивении у сожительницы. А это вы проверяли? Указала я на место в деле, где было написано, что истец помогает материально матери и бабушке. При этом на детей своих он решил забить. Это? Да сколько и может отстегивать такой скупердяй? С сомнением отозвалась Дина. Во мне же уже вовсю кричала профессиональная чуйка, которая... Тоже молчала много лет. Вот чувствовала я, что корень истины спрятан именно в этой короткой фразе. Дин, проверь эту информацию, это же недолго. Ладно, надеюсь, я тебе хоть немного помогла. Встала я, помчала домой. Кстати, мы с Глебом переехали. Правда? Ой, как я рада, Алешка. А куда? Нашла квартиру или комнату? Повезло. Ушла я от ответа. «Знакомые уехали на год и разрешили нам с Глебом пожить у них». «Так это же супер! Заскочу на днях в гости, если, конечно, не уволят!» Снова погрустнела Дина. Вечером того же дня, когда я вернулась с работы и собиралась укладываться спать, мне позвонила Дина. «Алешка, ты супер!» – заголосила подруга в трубку, оглушая меня. «Ты только представь, мать этого засранца дважды в год разъезжает по заграницам, и все путевки оплачиваются ее сыном. Она проживает в загородном доме, пусть и небольшом, и расходы по дому ее сынок тоже взял на себя». «Кроме того, ежемесячно он ей отстегивает приличные деньги, и бабуля его живет там же, но она практически не вылезает из санаториев. А теперь угадай, кто за это все платит». Ее внук не сдержала, и я довольной улыбки. «Именно, и этот козел хотел сэкономить на несовершеннолетних детях. Ну не урод ли?» – возмущенно фыркнула Дина. «Ну, теперь он у меня не отвертится». «Я такой отзыв накатала на его исковое заявление с такими аргументами и фактами, что у суда не будет шансов удовлетворить этот иск, а все благодаря тебе». «Брось, Дин, ты бы сама докопалась». «Не докопалась бы», – перебила меня подруга, – «и работу бы точно потеряла». «А ты не зря, ты у нас была лучшей на курсе». Засыпала я в ту ночь со счастливой улыбкой на губах. И впервые за долгие годы вызвана она была не чем-то личным и бытовым, а общественно полезным и профессиональным. Как же это было приятно!